если не можем позвать Виверн. Нужно их смастерить. Неожиданно нашелся Пауль. Не мыли с братом лучшие инженеры-механики. Дайте нам более-менее годные материалы. Немного времени. Мы вам любую тварь из металла соорудим. Только это... Объясните, как она выглядит. А я, кажется, нашел материал. Порадовал Рауль. Смотрите-ка, как удачно мы примостились. Сдается, судьба к нам сегодня благосклонна. Оказалось, что мы сидели на крыльце приемника черного металла. Все же в градсе не брезговали дарами цивилизации. На наше счастье. Во вторичном сырье запросто можно отыскать любые детали. Все равно платить надо. Буркнула я засунула руки в пустые карманы и поджала губы. «Ладно уж, пожертвую». Дорн поднялся и достал из-за пазухи золотую цепочку с кулоном в виде четырехлистного клевера. На подкуп стражников, конечно, не хватит, а вот на то, чтобы задобрить старьевщика, сгодится. «Памятный, наверное», догадалась я. Заметила, как дрогнула рука Дорана, протянувшая кулон Рауля. «Память всегда со мной», — бодро отозвался Доран. «А это только вещь!» Сказал и всей пятерней потер шею, блаженно прикрыв глаза. На коже остались заметные следы с сиреневым отливом, точно под заживший фингал. На рассвете следующего дня леоса повезли на казнь. Запряженная, потрепанного вида мулом повозка со скрипом выкатила из сторожевой башни и, подпрыгивая на ухабах, двинула к главной площади. За ней следовало трое стражников, вооруженных алибардами, и толпа зевак. Наш будущий сокурсник сидел в металлической клетке и улыбался, будто ехал не на казнь, А на собственную свадьбу, худощавый среднего роста, с характерными для жителя Граца узкими черными глазами, смуглой кожей и из сене черрными волосами. Несмотря на множественные ссадины, кровоподтеки и прочие следы пыток, Леос улыбался, демонстрируя лишенную нижнего ряда зубов челюсть, отправлял воздушные поцелуи местным женщинам. Завидев молоденькую горожанку в нежно-розовом домашнем платье, не сдержался. «Эй, красотка, поцелуй приговоренного к смерти». «Вот еще», — фыркнула девушка. «Ты грязный, и от тебя воняет». Мы с Паулем смешались с толпой и шли совсем рядом с повозкой, низко склонив головы этот малый точно в своем уме удивилась я охранники заверяли что он разговаривать не в силах а тут вон хорохорится ничего ты в мужиках не понимаешь упрекнул меня пауль посмотри какая выдержка какое самообладание другой на его месте давно бы сдался плакался и просил пощады а этот ничего держится И духом не пал, и про сокровища не рассказал. Я бы с таким на разведку отправился. В этот момент повозка свернула за угол и остановилась. Доран все верно рассчитал, подпиливая старую громадную яблоню. Махина упала именно так, как нам требовалось. Преградила шествию путь. «А я давно говорил, когда-нибудь она свалится». Буркнул один из стражников. Спилили бы до дела с концом. А нет, заладили. Священное дерево, священное дерево. Теперь оттаскивай его. Он обернулся и грозно зыркнул на нас с Паулем. Наверное, решил, что именно монахи должны убирать с дороги свалившуюся яблоню. Священное же. Кажись, спилено. Заметил другой стражник. «А ну-ка, обри, глянь!» Пока не стало слишком поздно, я возвела руки к небу и выкрикнула. Подала Дорону сигнал начинать представление. Толпа зевак последовала моему примеру и вскинула головы. С крыши соседнего дома сорвалась виверна. Распахнула перепончатые крылья, вытянула длинную шею увенчанную приплюснутой головой сверкнуло желтыми глазами началась паника графцы в ужасе ринулись на утек, позабыв о представлении и о пленнике трясущиеся стражники прилипли к повозке выставили вперед свои алебарды казавшиеся зубочистками по сравнению с мощным хвостом нападавшего чудища никто и не заметил что от оранжевой с черными полосами виверны разит свежей краской, и что при движении крылья подозрительно скрипят, а глаза и вовсе напоминают карманные фонари. Суеверный страх взял верх над легковерными жителями Граца. «Это все из-за яблони!» — выкрикнул кто-то. «Виверна жила в ней сотню лет!» а теперь выбралась наружу. Мы все умрем. В узком проулке люди толкались и сшибали друг друга с ног. Им и в голову не пришло сравнить размеры спиленной яблони с размерами виверны. Как такая махина могла уместиться в слишком узкий для нее ствол? Меж тем, подпитанная квадрами Дорана виверна опустилась на мощные задние лапы и недовольно замахала хвостом. Повернула голову, будто ища жертву, чтобы плюнуть в нее ядом, которого, разумеется, у нее не было. В лавке старьевщика подобных вещей не водилось, да мы и не собирались никого травить. Нам бы только Лиоса освободить, да поскорее скрыться. «Это кара за несправедливость!» Я решила подлить масло в огонь. «Вы напрасно осудили этого парня! Вот боги и мстят вам!» «Ого-го!» Поддержал меня Пауль и бросился к клетке с Лиосом. «Надо его немедленно освободить!» Из подворотни выбежал Рауль и бросился помогать брату. Но вот задача Во время быстрого бега с его головы слетел капюшон, явив на свет темные кудри и половину лица, покрытую фиолетовыми пятнами. Переодевание в зарослях неизвестных белых ягод не прошло для ребят даром. В том месте, где растения касались кожи, появились зудящие наросты. Пауль пострадал меньше всех в отличие от брата, умудрявшегося чесаться даже во время бега. Рауль вновь спрятал голову под капюшон. Стражники, кажется, не обратили на него внимания. А вот Лиос, напротив, догадался, что мы вовсе не монахи. «Если что, сокровищ у меня нет», — высказал он мне, когда я была близко так что за свободу платить нечем нам и не надо платы шепнула в ответ лучше подыграй. — что ж в находчивости льосу не откажешь пришлось согласиться лира его выбрала не зря Почуяв, что может выбраться приговоренный поднялся настолько насколько позволяла высота клетки взмахнул руками и произнес слегка шепеляя Я повелеваю этой Виверной. Если немедленно не освободите, она разорвет вас на куски. Стражники поверили. Особенно, когда Виверна резко взмахнула хвостом и из него посыпались шестеренки. Сдается, наши братцы-близнецы не лучшие механики. Или материалы достались им настолько старые, что виверна разваливалась на глазах. «Эй, Доран! Рауль!» — окликнула я парней. Стражники поспешили убраться, но и не подумали открыть клетку заключенного. Скорее всего, они быстро опомнятся, вернутся с подкреплением, и тогда наш план накроется медным тазом. Точнее, металлической виверной разваливавшийся на куски. Доран, не переставая почесываться вывернул из-за дома. Рауль прятался за плакатом, призывавшим жителей Граца отказаться от использования квадров, якобы дара тёмных богов. Замок оказался настолько крепким, что открыть его без специального инструмента никак не получалось. «Чего копаетесь?» угоните по нему потоком энергии!» «И дело с концом!» — размечтался Лиос. Я поспешно отвернулась. Ребята тоже не спешили исполнять просьбу. «Вы чего?» — забеспокоился все еще заключенный в клетку парень. «Вы же бестеры, так?» Сегодня утром ко мне в камеру залетала железная стрекоза. Передала записку с предупреждением а вот оно как!» — вздрогнула я. «Теперь ясно, отчего ты такой спокойный». «Знал, что не придется болтаться на виселице». Лира с слукавила. Признался Доран, предпринимая очередную попытку вскрыть замок с помощью подручных средств. «Мы еще не бестеры, только собираемся ими стать». «И ты тоже». «С чего бы вдруг?» Ох, ну, Лиос. Давайте так. Вы заставляете свою железяку раскусить замок, а я вас поблагодарю. На этом расстанемся. Либо ты идешь с нами и поступаешь в Академию Джекоба Фокса, либо остаешься тут. Отчеканил Доран. верно не раскусит замок. У нее слишком большие челюсти. В крайнем случае может разорвать клетку пополам. Вместе с тобой. «Давай, решайся быстрее. Я слышу топот ног». Лиос судорожно сглотнул. Перевел взгляд с Дорна на меня, будто ища поддержки. «Тебе все верно сказали», — заметила я. «Либо ты становишься Бестером, либо останешься здесь и получаешь положенное наказание за разорение гробницы». «Я с вами». Тут же заверил Лиос. «Только как вы собираетесь отсюда сбежать?» «На Виверне, как же еще?» Усмехнулся Доран. «Она не слишком хороший летун, но до дирижабля дотянем». «Ребята, запрыгивайте ей на шею и крепче держитесь. Посадка может быть не слишком мягкой». «А я?» Растерялся Лиос. «Мне что?» Вместе с клеткой запрыгивать? Я так не умею. И не надо. Сообщил Рауль. Обеими ручищами пошкрябал плечи, раздирая фиолетовые наросты чуть ли не до крови. Задние лапы у Виверны надежные. Дотащит. Полет на железной громадине я запомнила на всю жизнь. Металлическая конструкция подрагивала, скрипела, грозя в любой миг развалиться, но активно махала крыльями и крепко держала клетку с лесом нашим первым трофеем возле дирижабля нас уже встречали директор собственной персоной и его помощники лира как ни в чем не бывало сидела на плече хозяина и притворялась будто не следила за нами, хотя все время. Пока мы выполняли задание, нет-нет, да и раздавалось подозрительное жужжание над моим ухом. Новенького в травмпункт, распорядился Джекоб Фокс. Остальных... Он задумался и с усмешкой посмотрел на постоянно почесывающихся парней. Те виновато ежились, но не переставали раздирать странные наросты. Что же. «С заданием вы справились. Это похвально», — улыбнулся директор. «Но пора раз и навсегда уяснить. В незнакомом месте надо быть максимально осторожными. То, что ты, Доран, знаком с историей и мифами Граца, весьма похвально. А незнание флоры и фауны идет тебе в минус». Фокс подошел ближе, осмотрел на росты на коже парней, Судя по нисходящей с лица директора улыбке, действия кустарника не смертельны, хотя и доставляют массу неудобств. «Вы их вылечите?» — с надеждой спросила я. Фокс обернулся на мой голос и, склонив голову к плечу, удивленно произнес. «Что я слышу? Ты решила проявить беспокойство о товарищах?» «Значит ли это, что вы, наконец, примирились?» «Да!» — чуть ли не с гордостью объявил Доран. «Уголек, хоть и мелкая, смекалистая, и в быстроте ей не откажешь. Быть может, она и не станет лучшим бестером в истории королевств, но и не посрамит этого звания». Радости от признания Дорана было больше, чем от успешно выполненного задания. выходят мальчишки везде одинаковы. В Углинске меня тоже пытались задирать и не брать в компанию. Но после нескольких совместных проделок приняли с распростертыми объятиями. Я шмыгнула носом и утерлась рукавом рубахи. «Что такое?» Изумился Рауль. «Девчонки!» — надменно бросил Пауль. «Нельзя похвалить, сразу нюни распускают». «Не в этом дело!» — буркнула я. «Просто вспомнила о своих друзьях из Углинска. Скучаю по ним». Джекоб Фокс положил сильную ладонь мне на плечо и заглянул в глаза. Произнес спокойным уверенным тоном не думая о прошлом девочки сорванца из Углинска больше нет у тебя будет иное имя и иная судьба. приняв предложение стать Бестером, ты перечеркнула свое прошлое Это всех касается Д джекоб Фокс обвел взглядом парней вы уже никогда не вернетесь к той жизни, что вели прежде смиритесь! Мы покивали головами, соглашаясь с директором. Он прав. Каждый из нас выбрал эту дорогу по собственной воле. Не о чем теперь вздыхать. Ожоги ядовитого кустарника вылечим. Пообещал Джекоб Фокс. Но прежде чем взойти на дирижабль, будьте добры вернуть монахам их одеяние. Среди бестеров нет воров. и да! «Вот еще что!» Он достал из кармана цепочку с кулоном и вложил в руку Дорана. Нужды бестеров оплачивают короли и совет. Незачем ради выполнения заданий расставаться с памятными вещами. «Спасибо!» Растроганно произнес Доран. Подозрительно шмыгнул носом, но тут же взял себя в руки. Бестеры не плачут даже от счастья. На дирижабль мы с ребятами взошли, если не друзьями, то, по крайней мере, уже не врагами. Даже Доран, кажется, смирился с моим присутствием в группе и все реже задирался. Зато к Лиосу все отнеслись настороженно. Во-первых, среди Бестеров еще не появлялись расхитители гробниц, и тем более жители Граца, отличающиеся нелюбовью к использованию квадров. Во-вторых, новый ученик вел себя странно, если не сказать «ненормально».